Древности Сант-Омо-Боно. В 1930-е годы пространство к юго-западу от Капитолия вдоль набережной Тибра подверглось активной перестройке, частью которой стало освобождение Театра Марцелла от позднейших наслоений. Муссолини проложил параллельно реке очередной проспект виа дель Веа-дель-Маре, который, как и другие новые прямые улицы, служил для парадов и торжественных процессий. Сейчас это две улицы – «Виа Луиджи Петроселли» и «Виа Дель Театро Марчелло». Весьма заметным следом этой деятельности остается бывшее здание фашистской администрации «Говернаторато» на «Виа Петроселли». Оно построено в характерном стиле муссолиниевского классицизма с мраморными вставками. На одной из табличек до сих пор видны слова «Муссолини» и «Дуччо», большеголовой капиталистской волчицы и прочими имперскими атрибутами. В наши дни – Там архив записи актов гражданского состояния – анаграфе. В квартале собирались строить и другие подобные здания, но в ходе подготовительных работ возле небольшой церкви Санто-Омобоно были обнаружены римские развалины, причем едва ли не самые древние в городе. Римскую старину Муссолини уважал. Строительные работы были приостановлены, и на месте развалин начались раскопки. Святой Гомобон bon, из латинского «homo bonus» добрый человек, был богатый портной из города Кремоны, славный своим благочестием. Он никогда не пропускал причастия, раздавал значительную часть своей прибыли бедным, был безупречно порядочен с клиентами и умер во время мессы, распластавшись на полу церкви в виде креста. По требованию сограждан он был канонизирован почти немедленно после смерти, дело было в конце XII века. Последнее время на Западе, особенно в США, святого Гомобона чтят в качестве патрона коммерческой деятельности, изображающие его статуэтки стали частью корпоративной культуры и популярными сувенирами в деловых кругах. Гомобона также считает своим покровителем гей-сообщество Нью-Йорка, скорее всего из-за случайного созвучия. В ходе раскопок стало понятно, что возле церкви и под ней стоят два почти идентичных храма. Археологических слоев там оказалось множество – от VII века до нашей эры до императорских времен, но основная и самая интересная фаза жизни святилищ относилась к VI веку до нашей эры эпохе последних римских царей. Обнаруженные здания вскоре отождествили с храмами матери Матуты и Фортуны, который построил и посвятил один из самых загадочных римских царей – Сервий Тулей. Поскольку Сервий Тулей был человек неясного происхождения – Фортуну он ценил особенно высоко. Одна из легенд приписывала его удачливость тому, что он имел тайные сношения с богиней, проникавшей в его спальню через специальное окошко. Ученые, склонные к рационализации сказок, интерпретировали эту историю как свидетельство обряда ритуального совокупления с богиней. Такой обряд известен во многих древних культурах. Иногда совокупление только подразумевается, а иногда роль богини исполняют жрицы или специальные храмовые проститутки. В храме Фортуны стояла старинная позолоченная статуя, одетая в две настоящие тоги. Эти одежды так успешно скрывали фигуру, что никто не мог точно сказать, кто под ними прячется. Считалось, что сервий Тулей, но зачем он так укрылся, на этот счет единого мнения не было. В линии старшей уверяет, что тога на статуе выдерживала испытания временем и молью более 500 лет. При раскопках возле Санто-Мобоно нашли этрусскую надпись, самую старую в Риме, и фрагменты многочисленных таракотовых статуй. Одна из них особенно интересна. Она изображает Геракла, у римлян Геркулеса, опознаваемого по львиной шкуре, которую носил герой, и рядом с ним богиню-воительницу Афину, у римлян Минерву. Сейчас эта статуэтка находится в музее Монте-Мартини. Скорее всего, она иллюстрирует известный мифологический мотив. Минерва представляет умершего и вознесшегося на небо Геркулеса олимпийским богам. Тут интересно то, что многие греческие тираны того времени активно старались представить себя в образе Геракла и убедить народ в особом благоволении к ним Афины. Если для царя Сервия Тулия – Эта терракотовая статуя имела не только декоративное, но и идеологическое значение. Это значит, что в своей политике он следовал греческим и ближневосточным моделям богопомазанного правления, и что пропасть между мистическим Востоком и рациональным Римом была меньше, чем кажется. Один из самых забавных примеров обращения к авторитету Афины приведен в первой книге отца истории Геродота. Когда тиран Писистрат решил вернуться в Афины, откуда его изгнали, Он придумал уловку, о которой Геродот рассказывает с недоумением. Эллины с давних времен отличались от варваров своим просвещением и чуждались глупых суеверий. Афинияне же почитались даже среди эллинов самыми рассудительными. И все же измышленная против них хитрость возымела полный успех. Хитрость заключалась вот в чем. В одной из оттических деревень нашли молодую женщину огромного роста и внушительной наружности. ее в полном вооружении поставили на повозку и повезли в город. Глашатые кричали «Богиня Афина сама едет в свой город и ведет за собой Песестрата!» Изумленный народ сбегался и молился богине. Женщина молчала, так ей велели, и от этого шествие казалось еще торжественней. песистрат торжественно поднялся на Акрополь и принял власть над Афиной. Богиня Матута олицетворяла Зарюм, а по совместительству покровительствовала новым начинаниям и деторождению. «Древние звали богиню Зари матерью за ее щедрость», писал римский книжник. Во II веке до н.э. в храме матери Матуты установили расписную доску, посвященную покорению Сардинии консулом Тиберием Гракхом. На доске, помимо хвастливой посвятительной надписи, было убито или взято в плен более 80 тысяч врагов, была изображена карта Сардинии с отмеченными и проиллюстрированными сражениями. От храмов осталось немного. Куски фундамента, круглый каменный постамент, на котором когда-то стояли многочисленные статуи, вероятно, вывезенные из разграбленных этрусских городов, едва различимый алтарь, обломки колонн. Но для археологов это место – настоящая сокровищница. Хотя раскопки с разной интенсивностью продолжаются уже больше 70 лет, Участок вокруг Санто-Мубону остается одним из самых многообещающих римских памятников. Возле Санто-Мубону были найдены фрагменты постаментов и архитектурных деталей, явно не принадлежащих ни храму Матери Матуты, ни храму Фортуны. Археологи предполагают, что при оползнях и прочих природных и социальных катаклизмах туда докатились с Капитолия куски храма верности, как и в случае с пиетас, -э римское понятие фидес, богаче русского перевода. Это и верность, и вера, и честность, и честь, и лояльность. Как понятно уже из размещения на Капитолии, храм этот был очень торжественный и официальный. На его стенах висели высеченные в камне международные договоры Рима с сопредельными и далекими государствами, а легионеры отдавали на вечное хранение в храмовую сокровищницу бронзовые таблички с подтверждением почетной отставки. Велабр От Санто-Мобоно рукой подать до площади со средневековой церковью и странной приземистой аркой. Эта площадь – Велабр, и с этого места, по легенде, Рим начался. Велабр – то самое место, куда река выбросила корзину с близнецами Ромулом и Рэмом, и где их нашла волчица. Его название пока не получило убедительного объяснения. Плутарх связывал слово с тем, что в пору частых наводнений передвигаться по этому району можно было только на лодках с парусами. Паруса по латыни «уэла». Но лингвисты находят эту версию фантастической. Стоящая посреди площади арка Януса — единственная сохранившаяся в Риме арка квадрифронс, или тетрапилон то есть имеющая четыре фасада. Скорее всего, Своё нынешнее название она приобрела по недоразумению в Средние века, когда нарицательные Иануа – двери, проходы – приняли за имя Бога. В одном из позднеантичных документов упоминается арка Божественного Константина примерно в этом районе. Может быть, это она и есть. Подобно Колизею, арка пострадала от дефицита металла в Средние века. Места, где когда-то находились массивные железные или бронзовые скрепы, зияют дырами. В обширных нишах когда-то стояли статуи. Замковые камни над пролетами украшены изображениями богов. С северной стороны это Минерва, с восточной – Рома, олицетворение города Рима. Приземистый вид арки обманчив. Как видно из рисунков XVI-XVIII веков, над ней возвышался еще один элегантный ярус, который разобрали в 1830 году, посчитав, без особых оснований, что это средневековая надстройка. В XIII веке, как водится, арку использовала для оборонных нужд семейства Франджипаны. Рядом с аркой Януса стоит раннесредневековая церковь Сан-Джорджу-Ин-Велабро, в стену которой вделаны еще одна римская постройка. Обычно ее называют аркой менял – аркус аргентариорум, хотя с архитектурной точки зрения это вовсе не арка. Частью какого сооружения она была, точно неизвестна. Возможно, она служила порталом для торжественного входа на бычий форум. Бычий форум Бычий форум – форум боариум лежал между Велабром и Тибром, простираясь до Большого цирка. Хотя из названия легко сделать вывод, что в этом месте происходила торговля скотом, некоторые ученые спорят с таким утверждением – Им кажется, что для столь приземленной цели лучше подходило более просторное и менее подверженное разливам Марсово поле. В доказательство своей теории они приводят цитату из Авидия, который утверждает, что бычий форум получил название в честь установленной на нем бронзовой статуи быка, привезенной когда-то из Греции. Этой версии противоречит длинная надпись на архитраве «Аркиминял», где сказано, что ее посвятили императору Септимию Северу и его домашним менялы и торговцы скотиной сего места. «Аргентари этнегонтиантес буари хую слоки». И вот еще что. Сооружение почти целиком сложено из мрамора. Видимо, купцы и менялы могли себе это позволить. Кроме травертинового низа, который в античности был гораздо внушительнее. Может быть, нижний арус яркий был так прост и лишён украшений, потому что через неё регулярно гнали стада скота, которые своими боками испортили бы мраморные рельефы. Надпись и рельефы на арке неоднократно подвергались редактуре, потому что в пору управления северов то один, то другой из членов клана подвергался процедуре, известной как «домнатио-мемориай». Эта практика, известная со времён Древнего Египта до эпохи сталинских исчезающих комиссаров, предполагало вычеркивание нежелательного имени из всех официальных посвятительных надписей и по возможности уничтожения любой визуальной информации об этом человеке. Несколько членов императорской семьи были убиты и запрещены к упоминанию, и в связи с этим их имена и фигуры исчезли с арки. Обратите внимание на огромное расстояние между буквами. Книжный дизайнер сказал бы Кернинг в пятой строке. Ее явно кто-то переписывал в сокращенной версии. Самые интересные рельефы находятся с внутренней стороны арки. Слева император Каракалла совершает возлияние на походном переносном алтаре, а рядом с ним – выглаженное резцом пустое место, где когда-то были фигуры опальных царедворцев. С другой стороны, жертву приносит император Септимий Север и его жена Юлия Домна, и тоже чья-то фигура заретуширована, а жреческий жезл возникает словно из воздуха. Средневековая легенда уверяла, что менялась, спрятали внутри арки свои сокровища. Об этом даже сложили стишок. «Тралавакка эль торо троверайум гран тезоро» «Меж коровы и быком золото греби мешком». Жертвенный бык слева на внешней стороне арки, корова, кокетливо поднявшая хвост, справа на внутренней. Поэтому на арке так много дырок. Сокровища не нашли. церковь Сан-Джорджо, колокольню который подпирает Аркаменял, переполнена колоннами и другими следами античной и раннехристианской поры. Колонны в ней совершенно разные. Обратите внимание на ухищрения, которые пришлось применить архитекторам, чтобы привести их к более или менее одинаковой высоте. Часть колонн подпилена, часть утоплена в пол, часть поставлена на подставочки. На некоторых колоннах, особенно с правой стороны, видны следы древней граффити. Расписной потолок заметно сужается по направлению от входа к алтарю, видимо из-за того, что церковь стоит на фундаменте более старых зданий, которые приходилось учитывать при строительстве. Церковь посвящена святому Георгию, воину, драконоборцу и защитнику девушек, одному из самых популярных в христианском мире покровителей профессий, стран и городов. Всем хорошо известно его изображение на гербе российской столицы, но кроме Москвы, Под патронажем святого Георгия находятся Грузия, Англия, Португалия, Греция, Литва, генуя Барселона, Рио-де-Жанейро. Список не полон. Грек, родом из Каппадокии, он был очень популярен у эллинизированных жителей Велабро. В полночь 27 июля 1993 года бомба, заложенная в автомобиле возле церкви Сан-Джорджо-Ин-Велабро, почти полностью разрушила старинный портик. Другая бомба в это же время разорвалась возле базилики святого Иоанна Латеранского. В Риме никто не погиб, а вот бомбы в Милане в ту же ночь убила пять человек, но обеим церквям был нанесен огромный ущерб. Обломки портика Сан-Джорджо тщательнейшим образом переписали и задокументировали, и сейчас о теракте напоминает только небольшая экспозиция с фотографиями при входе в церковь. Полиция связала взрывы с шедшим в тот момент в Италии широкомасштабным расследованием, направленным против мафии.